Глава 15. Казалось бы, я, так как не был признан родовым алтарем в полной мере, то и дела рода меня пока не будут касаться. Но все не так просто, да и я как бы не собирался отказываться от своих обязанностей и ответственности перед своей семьей. С учетом того, что отец так долго бился над тем, чтобы я продолжил жить, на мне висит долг, который не окупить так просто». Так что, пользуясь тем, что представитель рода оказался так близко к столице, мне пришлось ездить по делам рода, улаживая различные дела. Тут я скорее торговал своим лицом, просто увеличивая вес сделки, так как их сопровождали куда более опытные в этом слуги, которые работали в столице уже не один год и заслужили безоговорочное доверие. Но и просто стоять в стороне я не собирался, так что, как мог, пытался вникнуть во все нюансы сделок, в которых я участвовал. Поэтому я, как и положено верному сыну, ездил и начинал все больше погружаться в деятельность рода. Наш род был боевым, а это означало, что мы участвовали в защите границ нашего государства, но в первую очередь охраняли аномалии, не давая магическим тварям из этих зон вырываться на волю. Для этого требовались не только подготовленные должным образом бойцы, чтобы не нести после каждой стычки большие потери, но и их соответствующее обеспечение. Поэтому я и ездил вместе с юристами и экономистами рода по заводам, расположенным в округе столицы, или напрямую отправлялся в головные офисы, связанных с этой деятельностью корпораций. Необходимо было не только закупать броню, оружие и патроны для боевого крыла рода, но и подбирать новые модели техники и вооружения на замену старому. Наш род никогда не экономил на обеспечении своих людей, и поэтому наше боевое крыло было настолько сильным и опасным в прямом столкновении. Люди, что без страха останавливают магических тварей, которые так рвутся из мест своих обитаний, просто не могут не набирать быстро опыт, помогающий им выживать в таких ситуациях. Когда же пережил встречу с монстром, люди уже кажутся не столь опасными противниками, хотя и они могут удивить. С каждой такой поездкой я все лучше разбирался в том, чем живет мой род, а потом и вовсе стал принимать активное участие в, по сути, торгах. Казалось бы, все нюансы договоров обсуждают еще до того, как я направляюсь на место встречи с официальным визитом, чтобы все подписать. Но все равно многие наши партнеры любили поторговаться о лучших условиях, И приходилось прикладывать максимум своего красноречия, чтобы отстаивать свою точку зрения. Благо, всегда рядом были слуги рода, которые могли помочь исправить мою оплошность, если я вдруг скажу что-то не то. Вот только пока что я не ошибался, и в том числе из-за того, что меня тщательно инструктировали, на какие уступки я могу пойти, а что должен отстаивать в первую очередь и не сдвигаться ни на шаг с наших обязательных требований. Как я понимаю, таким образом отец собирался ввести меня в дело рода, чтобы я стал верным помощником своему старшему брату. Да и тем более до власти я никогда не рвался и предпочел бы и дальше заниматься вот такого рода встречами, чем принимать решения, которые скажутся на всем роде в целом. У главы рода всегда куча дел и вечно болит голова, а такой участи я себе не хотел. Евгений прекрасно справится с этой ролью тем более он и так был всегда отличником, и никаких нареканий к нему ни у кого не возникало. Его с рождения готовили на место отца, и я не собирался становиться брату-конкурентом на это место. К сожалению, несмотря на то, что это приносило пользу роду, подобные дела отвлекали меня от исполнения собственных планов. Впрочем, и поступление не давало мне много свободного времени, так что остаток весны и все лето – я провел в поездках различного рода. И тем не менее, выбор места для учебы был сделан. Я решил поступать в Императорский государственный университет, или, если кратко, ИГУ, который в первую очередь создавался для аристократов, которые хотели получить образование не в рамках рода. Все же те же наследники могли получить образование или у частных учителей, или же поступить в специализированные учреждения, где их подготовят за короткий срок всему необходимому и в полной мере. Так, собственно, и сделал мой брат, больше занятый тем, что обзаводился новыми связями за границей, чем учебой как таковой. Сдать экзамены не было большой проблемой, так как я соответствовал всем необходимым требованиям, да и перед комиссией выступил вполне успешно, продемонстрировав знания за границами школьного образования. По большей части меня не сильно-то и мучили. Достаточно было показать, где именно я получал аттестат. А в той школе ее не купить, как ни старайся. Поэтому отношение было соответствующим. Правда, нельзя сказать, что ко всем поступающим относились так же хорошо. Тут древностью рода на комиссию не надавишь, так как они хоть и были преподавателями, но и сами были из не менее древних и влиятельных магических семейств. Да и Игу не то заведение, куда можно поступить с помощью связей или денег. За этим слишком пристально следили, чтобы сюда могли поступить даже родственники преподавателей, пройдя через все необходимые этапы. Все из-за того, что ИГУ создавался в том числе, чтобы стать кузницей специалистов, которые будут помогать развивать свои рода, а значит и экономику империи. Понятное дело, что главы родов все равно будут принимать конечные решения, Но если рядом с ними будут толковые специалисты, и тем более из числа родственников, то меньше будет шансов на ошибку. Императору маги нужны были не только как те, кто способен создать огненный шар и попасть им по движущейся цели, но и те, кто и дальше будет служить опорой его правлению. Поэтому на специалистов и обучение в нашем государстве никогда не скупились. И особенно заметно, это было именно в Игу. Ну и что немаловажно, при поступлении магическая сила поступающего не имела ровным счетом никакого значения. Дальше, разумеется, нас будут собирать в группы для отправки на практику в зоны аномалий, и там уже будут делать соответствующую оценку, чтобы понимать наши силы. Тут не придумали пока ничего иного, кроме демонстрации своей силы на мишенях, и поэтому делалась оценка способности мага так что даже я смогу с помощью духов продемонстрировать магическое проявление. Просто оно не будет типичным для местных одаренных. Придется, правда, часть правды рассказать отцу, чтобы все, что я делал, могло с полным обоснованием подходить под тайну рода. Так и вопросов ко мне будет меньше, и докапываться смогут только до главы рода, который и сам будет знать далеко не все. Осталось, конечно, для такого найти еще какого-нибудь духа, желательно стихийного, но это было в планах сделать как раз с кем-нибудь из стихийников, чтобы залегендировать себя под стихийного мага, но пока я до этого еще не дошел. Так что покидал я стены своего будущего учебного заведения с пониманием выполненной задачи и довольный тем, что больше не надо будет переживать об этом. А вот остальные абитуриенты, которым еще предстояло предстать перед комиссией, заметно нервничали. Пусть и пытались вести непринужденные разговоры, чтобы не показывать это всем остальным. «Я так и знал, что мы поступим в одно заведение», радостно улыбался Дашков, зайдя ко мне после своего экзамена. я это справился еще ранним утром», а вот его мучили до обеда, и только к вечеру мой уже практически друг, как он считал, в достаточной степени отошел от пытки экзаменами, чтобы попытаться уломать меня отметить подобное. «Еще бы ты не знал», — хмыкнул я, — «туда же поступало большинство наших новых знакомых. Ты бы точно не пытался поступать в другое место, чтобы терять все свои наработки». «Ну не зря же я со всеми ними познакомился», — развел руками Виктор. Это ты к подобному не проявляешь интереса, а для меня это шанс завести знакомство с представителями десятков родов, с которыми моя семья в дальнейшем может начать вести дела. У меня слишком мало возможностей для самостоятельных действий в рамках рода, так что это неплохая возможность. Ты поэтому и решил со мной подружиться, внимательно посмотрел я на него. Ну, если ты помнишь, то я с самого начала тебе открыто заявлял о своих целях. «Загадочно улыбнулся парень. И ты единственный, кто воспринял бы подобное спокойно. Остальные ведь тоже поступили сюда с теми же целями, что и я. И каждый ищет свою выгоду». «А как же навязываемая тобой дружба?» – не стал я больше откладывать этот разговор. «В целом, мотивы парня мне были понятны, и я не считал их отталкивающими». Стоит признать в первую очередь, что аристократическое общество как раз построено на том, чтобы создавать связи и получать из них выгоду для себя и своего рода. Со мной же Виктор так и не смог ничего добиться, так как я сам не сильно стремился к общению с другими. С другой стороны, я привлекал к себе внимание, а раз сам Дашков был рядом со мной, то и ему перепадала часть этого внимания, что парня более чем устраивало». Но ну и тем более посещать различные клубы одному – это один сценарий развития событий, а вдвоем – это уже работа компанией. Для меня все это было сложной темой, но вот сам Виктор в этом был как рыба в воде, и поэтому мы, можно сказать, открыто использовали друг друга. Дружба может быть только если оба участника этих отношений ведут себя честно хотя бы отчасти, вновь развел руками мой собеседник так что я предлагаю тебе дружбу вполне откровенно». «Сложный ты человек, Виктор», — покачал я головой. «Но согласен, друг в столице не помешает, по крайней мере на время учебы». «Вот и я о том», — подмигнул мне парень. «Так что хватит прятаться у себя дома и отправимся отмечать поступление». «Не думаешь, что мы таким образом найдем неприятности на свои головы?» уже внутренне соглашаясь с ним, спросил я. «Ну, так-то неприятности ищут на другие места», — не удержался от подколки Виктор. «Но разве ради этого и не едут в клуб, чтобы развлечься? А там какие уже развлечения будут?» «Только чур без охраны», — покачал указательным пальцем он. «Пусть они сидят в машине у клуба», — предложил я компромиссное решение. «Все же оставаться без охраны я не хотел бы. Мало ли с кем мы встретимся. Да и кому-то отвезти нас домой надо будет». «Ладно, согласен» решительно произнес Дашков, поднимаясь на ноги. «Только место выбираю я». «Да ради всех богов!» отмахнулся я от него, тоже поднимаясь на ноги. «Все равно ты лучше меня знаешь, где лучше будет отдохнуть нашему брату».